Лова 24. Андрей. Андрей, что значит ты смещаешь сроки по сдаче объекта? Это я финансирую его, не забыл? И мне решать, продолжать ли вбухивать в строительство деньги или нет. В голосе Гаврилова послышались стальные нотки. Да, прекрасно понимал недовольство вредного старика, из которого я черт дескол сколько выбивал это партнёрство. Но сейчас мне следовало концентрироваться на делах поважнее. чем просто многомиллионный проект. И о нем в эту минуту я думал в последнюю очередь. Я передам все дела своему заму. Сам лично курировать строительство двадцать четыре часа в сутки отныне не смогу. У меня появились серьезные проблемы. Поэтому, если ничего не имеете против того, что с вами будет работать Бастрыкин, вопросов нет, и мы продолжаем работу. Гаврилов шумно выдохнул и повисла пауза. Нет, Андрей. Так дела не делаются. Ты не первый день работаешь в этой сфере и понимаешь, что я заключал сделку с тобой, а не с твоими замами или другими третьими лицами. Ты играешь с огнём, Андрей. Под одному моим щелчку ты можешь потерять свою репутацию, и с тобой откажутся работать даже простые рабочие. И без напудственной речи Гаврилова я понимал, что наша с ним сделка под вопросом. А я сильно рисковал своей репутацией и именем только когда на кону стояло здоровье моего ребёнка плевать я хотел на все риски я сына могу потерять анатолий николаевич а это куда страшнее надеюсь вы понимаете что в данной ситуации я выберу его а не ваш проект всего доброго завершив вызов я уставился перед собой невидимым взглядом Когда Иван сказал мне про болезнь Ника, то я вдруг осознал, что жизнь резко разделилась на до и после. А половина из тех вещей, которые составляли мою обычную жизнь, на самом деле были не так уж и важны. В голове не укладывалось, что обычные недомогания были зачатками серьёзной болезни. Но почему она раньше себя не проявляла? Почему появилась именно у Ника? В этом была моя вина. Вопросов было так много, что от них раскалывалась голова. Я с силой сжал ручку в руках, и та сломалась пополам, а я закрыл глаза. Уже много времени я не позволял себе думать об Алине, не вспоминать тот день, когда ее не стало, а теперь жизнь макала меня, словно не родив вошенка, опять в эту кучу дерьма и вытаскивала всю боль на поверхность. Тогда я не нашёл в себе силы жить дальше ради сына, а теперь. Теперь где их найти, чтобы излечить Ника от недуга? Может быть, всё это было какой-то нелепой ошибкой, но подсознательно я понимал, что всё очень и очень серьёзно, и никакой ошибки нет. Иван выдал кучу рекомендаций, позвонил главному врачу в клинику имени Рогачёва и договорился. чтобы нас приняли в кратчайшие сроки. Но я всё равно не понимал, с чего начинать лечение этой болячки и что нас будет ждать с ником дальнейшим. Несколько часов подряд я сидел в интернете и читал форумы. В мозгах была каша. Иван что-то говорил о том, что после операции будет понятно, потребуется ли Нику донор или всё ограничится переливанием крови и химиотерапией. от мысли, что предстояло пережить моего ребёнку, а я буду каждый день наблюдать, как он угасает и борется за жизнь. Мне хотелось кричать во весь голос, крушить всё вокруг. Но только как это поможет Нику выздороветь? Мой телефон ожил, и я увидел номер Эльвиры. Я не стал отвечать на звонок, потому что не хотел никого сейчас слышать. Ещё буквально 10 дней назад в моей жизни даже предпосылок не было. что все закрутится в такой чудовищный клубок. Болезнь сына, беременность Эльвиры, встреча с Ангелиной. Ангелина, черашняя ночь несла еще больше сумятицы в мою жизнь и наши отношения с девушкой. Мне не следовало оставаться у нее. Я не должен был допускать между нами близости, но допустил. И что я мог ей сейчас предложить, когда себя не мог собрать по кускам? Набрав. по внутренней связи Виталину Сергеевну, и я попросил узнать, пришла ли Ангелина сегодня на работу. И получив утвердительный ответ, даже нисколько этому не удивился. Правильная, ответственная и в то же время открытая, нежная, и как оказалось, очень страстная девушка. Почему именно сейчас она появилась в нашей жизни с Ником? В тот момент, когда мне предстояло бросить все силы на то, чтобы вылечить сына Пусть поднимется, попросил я и встал из-за стола. Подошёл к окну, размышляя над тем, почему с ней захотел поделиться всем, что узнал от Ивана несколько часов назад. С ней, а не с Эльвирой или каким-нибудь другим человеком. Мне предстояло рассказать о болезни самому Нику. Как он отнесётся к тому, что теперь много времени ему придётся проводить в больнице. И что вместо моря мы полетим в другую страну, не на отдых, как он мечтал, а на серьёзное лечение. Много в голове было вопросов и пока никаких ответов. Внутри царил полный хаос. Давно меня не посещало ощущение полного бессилия. Ангелина появилась в кабинете спустя 10 минут. Я уже вернулся к креслу и гипнотизировал бумаги на столе, даже толком не вникая, что в них написано. поднял голову, рассматривая её хрупкую фигуру в брючном костюме. Она слегка прихрамывала, но в общем выглядела сегодня так же хорошо, как и все предыдущие дни. По ней не скажешь, что вчера она пережила сильный стресс. И я вместе с ней, когда решил, что тот недоумок на большом недороднике сбил девушку. Покинув квартиру Ангелины под утро, я почти час сидел в машине под её окнами и думал о проведённой с ней ночи. Я не торопился никуда уезжать. А будь моя воля вернулся бы и никуда не уезжал. А сейчас вдруг окончательно понял, почему позвал её и захотел увидеть. Я устал. Устал быть один и наблюдать по отношению к себе только лишь потребительство. Я хотел получать что-то взамен, что-то, что согревало душу и питало силами, а не желанием замкнуться в себе. Сегодняшние новости выбили меня из привычной колеи, вытащили на поверхность все старые раны, и я вспомнил, что еще несколько лет назад жил совсем другими понятиями. Сейчас я был разбит, сломлен и опустошен, но захотел увидеть ее, и это говорило о многом. Ангелина подошла и села в кресло напротив. Все она поняла по одному взгляду на меня, что хороших новостей у меня нет. Я прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла, раскачиваясь вперёд и назад. Ты выглядишь уставшим, тихо заговорила она. Ты съездишь в клинику? Хочешь поговорить? спросила едва выговаривая звуки. Я слабо кивнул и, открыв глаза, поглядел в её мёртвенно-бледное лицо. Я ведь просил тебя остаться дома и отлежаться. Почему не послушалась? Всё нормально, Андрей. Это всего лишь садины. К тому же, я хорошо себя чувствую. Что с нейком? В её голосе и взгляде читались беспокойство и рассеянность, а моё сердце замерло. О чём я только думал, когда оставался в её квартире? К чему ей все эти переживания? Я не способен сейчас никому дать ни нежности, ни тепла. Помнишь, вчера в машине я говорил тебе, что мысленно готовил себя к разным вариантам событий. Она коротко кивнула. Так вот, я оказался не готов. Ник Болен. Серьёзно, Болен.